34. Суд над Асклепием вызывает изрядное удивление. Торговец кожей, обладавший скромным достатком, он не был человеком, способным привлечь к себе какое-то особенное внимание. Внешняя сторона его жизни отличалась безликой законопослушностью. Соседи только одно и могли о нем сказать. Он выглядел образцовым гражданином с готовностью, подчинявшимся условностям, и принимавшим на веру мифологию прошлого и фолклор настоящего. То, что Сократ произнес его имя, да еще таким компрометирующим образом, поразило его не меньше других. Асклепий не отрицал своей осведомленности о том, что Сократа называют философом. Что такое философ, он объяснить не смог. Не смог он и доказать того, что никогда не совершал преступления. Обыски, произведенные у него дома и в конторе, ничего решительно не обнаружили. Уж больно невинным он выглядел. Существовало ли хотя бы отдаленное вероятие, что он говорит правду? Вместе их никогда на людях не видели, что также вызывало вопросы. Тюремщик подтвердил под присягой, что Сократ перед смертью сказал, будто бы задолжал петуха Асклепию и просит отдать долг. Асклепий не отрицал, что его зовут Асклепий. Обстоятельства складывались для него тем хуже, что стоило Сократу умереть, и все в Афинах тут же прониклись к нему уважением, как к человеку правдивому и храброму, неспособному соврать даже ради спасения собственной жизни. Не знаю я, почему он так сказал, утверждал Асклепий в показаниях, данных им в ходе следствия, предшествовавшего суду. Я могу только думать, что он имел в виду кого-то другого. Кроме него и бога врачевания никаких других не имелось. — Ты поставь себя на наше место, — урезонивал его Анит. — Критон, я должен петуха Асклепию, так отдайте же, не забудьте. Давай рассуждать честно. Что выглядит более правдоподобным, что человек умрет с ложью на устах, или что ты лжешь, чтобы спастись? Асклепий начинал верить, что, может быть, он и вправду лжет. Но зачем? Он терялся в догадках. Для афинских судей, людей серьезных, было непостижимо, как этот человек может шутить до последней минуты. Зачем бы Сократ сказал, будто он должен Асклепию петуха, если должен он не был? «Выдвинь хоть какое-нибудь предположение». «Я не знаю», — с несчастным видом сказал Асклепий, — а затем произнес по неразумию слова, решившие его участь. — Я знаю только то, что ничего не знаю. В точности это и заявил Сократ несколькими неделями раньше. Да, звучит знакомо. Нет, никаких дел он с Сократом не вел. Почему же в таком случае он либо обменивался шифрованными сообщениями с человеком, которому ничем не был обязан, либо одолжил ему петуха? Когда Асклепий под присягой заявил, что никогда не делал ни того, ни другого, к выдвинутым против него обвинениям добавилось обвинение в лжесвидетельстве. Поскольку же отец-врач дал ему имя в честь божества, а он этого имени не сменил его заодно обвинили в нечестии. В противоположность Сократу, который сам говорил в свою защиту, Асклепий нанял знаменитого сочинителя речей, и тот подготовил для него блестящую апологию, ни единым словом не напоминавшую обычные речи Асклепия, да и чьи бы то ни было еще. В противоположность Сократу он привел на суд жену, детей, родителей, родителей жены и кучу престарелых рабов — и все ради того, чтобы выжить из судей хоть каплю жалости и тем обеспечить себе оправдательный приговор или какое-нибудь незначительное наказание. Судьи, преисполнись презрения, орали на него и швырялись головками латука. В их памяти еще свежо было воспоминание о доблести, с которой Сократ отверг все эти юридические уловки и осудил тех, кто к ним прибегает. Насклепие признали виновным единодушно. При этом рев стоял такой, что даже те из присутствующих, кто склонялся на его сторону, не решились нарушить тишину, когда им представилась возможность сказать нет. Голосование было объявлено единогласным. Возражений против смертного приговора не последовало. Афинское правосудие, как правило, осуществлялось быстро промежутки между осуждением о и поднесением ему чаши с цикутой на закате следующего дня, Анит нашел время, чтобы прийти в тюрьму и выбронить его за безобразное поведение в качестве подсудимого, а также призвать его взять пример Сократа, с поведения Сократа, когда для того настало время умереть. «Для нас было честью, суровой гордостью», — сказал Анит, — предать смерти человека, подобного Сократу. Когда тюремщики принесли ему на серебряном подносе чашу с ядом, Асклепий задал всего один вопрос. «Что вы со мной сделаете, если я откажусь ее выпить?» Положенная процедура была оговорена в уголовном кодексе. «Силой разомкнем твои челюсти и вольем яд тебе в горло!» Мы уж по опыту знаем, что когда приходится выбирать между смертью от удушья и ядом, человеческое животное неизменно предпочитает яд. Да, а потом мы отрубим тебе голову и, может, еще раз пнем. Это уж как сограждане решат. Асклепий выбрал путь полегче. Когда яд стал овладевать им, он сделал лишь одно заявление, смиренно признавшись, что, как ему кажется, он больше не является сторонником смертной казни. Анит объявил его позором кожевенного дела. Комический драматург Аристофан говорил друзьям о том, как ему жаль, что склепе не сказал, умирая, будто задолжал петуха Аниту.